Астахова. Загадки ядовитых растений. Москва. Издательство рислая промышленность», 1977 год. В книге в увлекательной форме рассказывается о ядовитых растениях и их лекарственной ценности. Основываясь на большом фактическом материале, автор знакомит читателя с историей применения растительных ядов, их изучения, с героическими испытаниями их действий на себе, врачей и аптекарей. Книга затрагивает вопросы защиты и охраны растений, учит бережному отношению к природе. Предисловие. эта книга о растениях, на которых с очень давних времен лежит печать проклятия. Они были известны и в Древнем Вавилоне, и в Египте, и в Греции. В Древней Греции считалось, что их тайны лишь богини Луны, дорог и волшебниц Трехликой Гекати, и называли эти растения ее полночными травами. Согласно мифу, храм, посвященный Гекате, находился на побережье Черного моря в Калхизе, в царстве волшебника короля Айета. У него был сад, в котором волшебницы Фармакиды под покровительством Гекаты занимались изготовлением целебных, или убийственных снадобий из ядовитых растений. Позже не мифологические, а вполне реальные сады с ядовитыми растениями существовали при Понтийском, Пергамском и Александрийском дворах. В разное время и в разных странах ядовитые растения акамит, болиголов, Семерица, белина, морозник, наперстянка, черебуха и другие использовались в преступных целях. Коварные, вредные, растения-враги, как только их не называли. Сотни книг уже написаны о ядовитых растениях и во всех предостережения или призыв к их полному истреблению. И эта книга тоже предостерегает. Ядовитые растения способны стать причиной непоправимых несчастий. Но только предостережение не главная ее цель. Может показаться парадоксальным то обстоятельство, что книга посвящена оправданию существования ядовитых растений на Земле и их защите. Но ведь о многих из этих растений с древнейших времен известно, что они обладают замечательными целебными свойствами, если их яды принимать в малых дозах. Только в русской народной медицине применялось более 160 видов ядовитых растений. Было время, когда, например, ядовитое растение мандрагора Едва не исчезло с лица земли, так и его добывали из-за целебных свойств. При современных темпах развития медицинской промышленности, требующей очень много растительного и лекарственного сырья, один из способов сохранения ценнейших растений – разумная эксплуатация их природных запасов. В странах Востока с давних времен пытались в искусственных условиях выращивать женьшень – это ценнейшее растение. Первые плантации женьшеня в России появились в 1905 году в Петербургском ботаническом саду. Сейчас в нашей стране женьшень введен в культуру. Скополия Гималайска, ближайшая родственница легендарной мандрагоры, растущей на высоте около 2000 метров над уровнем моря в горной лесной зоне центральных Гималаев, была введена в культуру Московской области. Редчайший вид мандрагоры Туркменской, известный только из одной группы местонахождений в Туркмении, западный Копеддак, был введен в культуру на Каракалинской зональной опытной станции. Введение в культуру на Перстянке, подплена Дольчатого, Адониса Весеннего, Белодонны, Валерьяны, киндеря наплевого и других ценных лекарственных растений оправдало себя на практике и является одним из способов сохранить эти растения от уничтожения. Если польза этих растений очевидна, то гораздо труднее убедить в том, что в охране нуждаются и те из ядовитых растений, которые не являются лекарственными и на первый взгляд ничего кроме вреда не приносят. Пришлось просмотреть очень много старых книг для того, чтобы найти хоть слово в их защиту. Если удавалось разыскать документ, подтверждающий, например, что яд болиголова, позиненный в смерти Сократа, Когда-то употреблялся на благо как более утоляющее средство, и эта находка радовала. Разумеется, старые данные нуждаются в экспериментальной проверке.